т е р м е д и я пятая. Юра Бак. Бойся! Бам! Ой, блин, мать твою так! Вроде не сказать, что громко рвануло это добытое Чугаевым специзделие, а по ушам будто великан с ложенной лодочкой ладошами хлопнул. Так ведь и без барабанных перепонок можно остаться. Помнится, был в бригаде у Пети Жмыха в начале девяностых один бычара. Так у того любимая выходка была. При очередном разводе лохов какому-нибудь бедолаге вот так по ушам хлопнуть. Вроде и бил-то совсем легонечко, но зараза умела. Что-то там получалось, связанное с резким перепадом давления. Словом, выбивал он беднягам перепонные барабанки на раз. И только дебильно ухмылялся, глядя, как люди от резкой и острой боли корчатся. Тот еще урод. Был. «Опять включилось!» Сплюнул по белочную пыль один из двух накрепковлившихся в команду милицейских сержантов Лёшка, тот, который с киянкой и к л и н я м и бегал. Хотя, почему бегал? До сих пор у него битком набитая противогазная сумка за спиной болтается. — Что? — не понял его слегка оглохший и малость очумевший пак. — Сволочь это! За дверью, говорю! Опять! Включилась! — охотно повторил сержант, да ещё и головой в сторону противоположной двери мотнул. Теперь Юра и сам услышал равномерное бумканье из-за двери квартиры, расположенной напротив той, которую сейчас пытается взломать старший прапорщик Вова Чугаев. Похоже, там мертвяк в коридоре обосновался. Видимо, в квартире был один, никуда ходить интереса не имел, вот там и отключился, как тот дедушка из Бобика в гостях у Барбоса, в прихожей, на коврике. А потом приперлись бравые к в а р т и р е взломщики – которые сначала зачистили от нескольких болтавшихся на лестницах и площадках зомби подъезд, а потом начали громко разговаривать и разным инструментом греметь. Вот он. Или она. Кто ж там знает. Гендерную принадлежность через железную, обтянутую дешевеньким линялым дерматином коричневого цвета дверь, определить непросто. И пробудился, да начал в дверь долбиться. От большого ума, не иначе. д е р ь конечно, фуфло д е ш е в о е но, как ни крути, через двухмиллиметровый лист железа мертвецу не прорваться. А Пак с компанией к нему в гости забредать тоже не собирались. Они здесь немного по другому поводу. Потом зомби колотить перестал. То ли утомился, то ли всю тщетность своих усилий осознал. А теперь снова это ритмичное «бум-бум», «бум-бум». Видно, подрыв ключа на него так подействовал. «Как ни крути». В замкнутом объеме тесноватого подъезда стандартной панельной девятиэтажки сжахнул небольшой накладной заряд знатно. «Готово!» — обернулся на товарища Чугаев, ковырявшийся в проделанной специзделием на месте дверного замка дырья с неаккуратными оплавившимися краями. «Юра, признаю, ты был прав. С меня банка бодрящего и соленая рыбка, господин Капрал». Про банку и рыбку он явно процитировал что-то. Это Юра по интонации понял, но опознать цитату не сумел. Фраза про бодрящую и рыбку стянута Чугаевым из повести братьев Стругацких «Парень из преисподней». Может, что-то сугубо ментовское, специфическое. Хотя вряд ли. В специфическом у них обычно всякие «расширить и углубить» в целях дальнейшего недопущения. В любом случае, похвала м а т е р о в а милицейского прапора была приятна. Как ни крути, он, Юра, действительно молодец. Ведь сначала планировалось накладными зарядами дверные петли рвать, благо у таких дверей они снаружи. Так по мерам пожарной безопасности положено, чтобы, если что, пожарные или спасатели могли их болгаркой срезать. А Юра скептически хмыкнул и сказал, что сам когда-то эти двери на все жмыховские явки заказывал. И, в общем, не то чтобы украл... Скажем, сэкономил. Железо и вмурованные в стену штифты – надежные и прочные. А вот замки – так себе. Ну, при условии, что ты на них изнутри смотришь. Снаружи-то только серьезного вида стальная пластина личины, да довольно крупная замочная скважина. А сам замочек – так себе. Большой, но простенький, без изысков. Вот и предложил кореец снова сэкономить. На этот раз на ключах. Петель-то три штуки, а замок один – Чугаев поскреб свой гладко выбритый затылок и согласно рукой махнул, мол, давай, попробуем. В крайнем случае не так уж много теряем, один накладной заряд, зато в случае удачи вполне ощутимый прибыток. к л ю ч и Володя достал с запасом, полтора десятка. Уж чего начальству Центра спасения наплел, бог весть, думается, про необъятной толщины дужки амбарных замков на воротах оптовых складов. Тех самых, которая вот уже полторы недели находила и один за другим чистила их уже вполне спевшаяся и набившая руку на десятки пушкинских и ивантеевских супермаркетов команда. Тем возразить было нечего. Самим за крупами и консервами кататься в дальнюю и весьма опасную даль за пределы относительно обжитого и уже местами уютного периметра бывшего учебного центра ГИБДД Москвы почему-то категорически не хотелось. Раз Чугаев говорит, что нужно ему, значит нужно. Продукты ведь н а х о д я т исправно, и колонны с ними по его наводке в центр идут одна за другой. Ну и пусть его. Что в конце концов такое этот самый ключ? Какая им от него угроза? Ни пулемет же крупнокалиберный, ни гранатомет. В общем, жмотничать не стали. Выдали. Аккурат после того, как Пак вспомнил и при поддержке товарищей навестил совсем уж удачный складик. Не сильно большой, зато под завязку набитый разными, по теперешним временам уж совсем деликатесами. Фруктовыми коктейлями в банках, консервированными крабами, докальмарами да и прочей экзотикой. Причем не т о что в любом перекрестке или ашане стояла, а н а с т о я щ и й которая и раньше была далеко не для всех и за з весьма приличные деньги. Вроде настоящего испанского иберийского хамона или вкуснейших рижских маринованных миног. Плюс разные стеклянные емкости, объемом от 0,5 до литра из распотрошенных супермаркетов. Даже к паку после этого богатого подгона руководство центра в лице Гапонова и Скороходько стало относиться подчеркнуто доброжелательно. Что, впрочем, корейца, прошедшего горнила бандитских войн начала 90-х, не обмануло ни на секунду. Он не просто затылком или спиной... Он буквально всей натянутой от напряжения, будто барабан шкурой своей, ощущал нехорошие и холодные взгляды. Пока еще только взгляды, но Пак был уверен, еще чуть-чуть, и к взглядам в любое мгновение может добавиться прицельная галка оптического прицела или яркая точка лазерного целеуказателя. А то и просто прирезать попытаются втихаря, хотя вряд ли. О том, что Юра, невзирая на комплекцию, мужик более чем спортивный, недоброжелатели его осведомлены отлично. И рисковать вряд ли станут. Пуля в затылок в нужный момент, причем желательно, чтобы клиент в этот момент был подальше от центра, и все. Пишите письма мелким почерком. Если учесть кто, или все-таки что, вот блин, даже правила русского языка из-за восставших мертвецов тартарары полетели, и в каких количествах по улицам сейчас бродит, и часа не пройдет, как опознавать будет просто нечего. д да о м о с л о в обгрызут, да и сами маслы в разные стороны растащат. Но случится это не сегодня, и даже не завтра. Пока что Пак им нужен, а значит, есть время подготовиться. Чем он сейчас, собственно, и занима. В окружающую реальность ю р а вернул не сильный, но обидно звонки й подзатыльник. «Юра! Ау!» Чугай, будто врач-невропатолог, поводил перед лицом к о р е й ц у вытянутым вверх указательным пальцем, словно проверяя скорость его реакции. «Проснись и пой, блин! Ты что, сознание потерял? Раз за три тебя позвал, ноль реакции. Вот пришлось при помощи грубой физической силы воздействовать. Ты как, не в обиде?» Милиционер, будто извиняясь, развел руками. «Мол, так уж вышло, брат, сам виноват». «Нормально все», — смущенно прокашлялся Пак. «Что-то я внезапно в себя ушел, но уже вернулся». «Скорее вернули», — хохотнул Чугаев. «Это хорошо, что вернулся. Давай, веди, показывай, что и где. Не в е д ь же пол нам тут вскрывать». Широким жестом старший прапорщик распахнул взломанную дверь. «Веси не нужно», — успокоил милиционера Юра. «Пошли, покажу, где ломать». Глядя, как споро и красиво, буквально в одно движение два милицейских сержанта взяли в л о м ы и подняли целый пласт ламината, Пак только криво усмехнулся. В голове будто только что п е р е ж и т о е возникла картинка двухнедельной давности. Тяжело стучащие от напряжения и отдающиеся острой болью сердце, заливающие глаза, пот, скользящая в мокрых руках маленькая монтировка, прихваченная по дороге из его буханки. И чувство горького разочарования, когда он увидел, во что превратилось оружие по вине безвестного идиота – напихавшего в автоматы пистолеты вместо нормального консервационного пуш-сала какой-то неведомой дряни, которая застыла, намертво залепив все внутренности оружия и отмякла только после нескольких часов купания в бензине. Неужто и тут будет то же самое? В принципе, не смертельно. Оружие у группы есть, но не хотелось бы. Несмотря на всю внешнюю благопристойность поведения начальства «Центра спасения», Юра буквально каким-то верхним чутьем чуял, грядут серьезные проблемы. И встречать их нужно подготовленным. Щелкнул фиксатор складного ножа, чуть слышно треснул под остро отточенным лезвием полиэтилен. Ого! Складывая нож, присвистнул севший на край открывшегося под полом квартиры тайника напарник сержанта Лешки, сержант Данила, охотно откликавшийся на Даньку. Нормально так. Что там, Дань? Подошел поближе кореец. — А сам, типа, не в курсе? Удивленно изогнул бровь Данька. — С чего бы? По-еврейски вопросом на вопрос ответил Пак. — Я все ж таки не последним человеком в бригаде был. Мне тяжелым физическим трудом заниматься по сроку службы не положено было. На то быки имелись. Я общее руководство осуществлял. — Общее руководство? Это круто! — хохотнул сзади Володя. — Стратегия, все дела. — Ладно, пошли глянем, что там. Тяжелая широкая ладонь Чугаева легонько подтолкнула Юру вперед. «Нихрена себе! Офигеть!» Их голоса прозвучали одновременно, а потом в комнате на несколько секунд повисла тишина. Все разглядывали лежащий внутри вспоротого полиэтиленового к о к о на пулемет ПК. Первым очнулся Чугаев. «Красиво, я смотрю, вы жили, Юра!» — хмыкнул он, присев на к о р т о ч к и и слегка сдвинув указательным пальцем неаккуратный клок черного полиэтилена. «Даже номер не вытравили. Твой ж м ы что, вообще никого не боялся?» «Офиг его знает». Рассеренно развел руками бывший честный коммерсант, еще более бывший бандит. «Если честно, даже не подозревал, что в бригаде пулемет был. Может, л и ч н о жмыховская заначка? Ну, типа, на самый-самый крайний случай, когда уже вообще отступать некуда». «Он ведь когда-то реально крутой лихой мужик был». «Когда-то?» — с явным интересом переспросил Володя. «А потом что?» «А потом протух», — скривил губы в п р е з р и т е л ь н о й ухмылке Пак и буквально в паре фраз пересказал в лицах свой последний телефонный разговор с видным меценатом и благотворителем. «Вот дебил!» — в два голоса вынесли беспощадный вердикт оба сержанта разом. «Это каким дерьмом голова должна быть набита?» «Чтоб вот от этого...» – Лёшка кивнул в сторону с к р ы т о г о тайника – «за г р а н и ц у рвануть!» «Кто его, дурака, там ждал?» Данька закивал, соглашаясь правотой товарища. «Зомби его там ждали!» – отмахнул с я п а к «Точно такие же, что и тут. Разве что на лицо чёрные, хотя скорее серые». «С чего это?» – спросил Данька. «Фиг знает!» – пожал плечами кореец. «Читал я вроде где-то, мол, европейцы азиаты после смерти... «Сначала бледнеют, а потом кожа синюшной становится, а вот негры те типа сереют». «И что, правда?» Сержант явно вопросом заинтересовался. «Да без малейшего понятия. Дань, ты думаешь, я по жизни дофига дохлых негров видел?» «Так написано было. А там кто его знает?» «Смотрю, интересные ты книги читал», — хмыкнул Чугаев. «Так, ладно. Сильно задерживаться нам тоже не с руки. Незачем лишнее внимание привлекать». д а н я л ё х а в е т о ш взяли?» Увидев короткие кивки, в ответ он продолжил. «Значит, приступайте к чистке. Приводите машины НГВР в боевое состояние, а мы с Юрой остальное барахло из нычки достанем». Сержанты вновь синхронно коротко кивнули и, подхватив свёрток с пулемётом, отошли, чтобы не мешать в сторону. Чугаю с Паком сели на пол на краю тайника и начали один за другим доставать из него покрытые пылью увечистые свёртки. — Кстати, Володь, а при чем тут бойся? — -а, -а, а смущенно наморщил переносицу старший прапорщик. — Это я в армии еще от саперов нахватался. Они, когда что-то потенциально опасное сделать собираются, обязательно это дело голосом обозначают, предупреждают. — А почему все-таки бойся? — Да как тебе сказать? — задумчиво протянул он в ответ. — н о не орать же, fire in the hole, как американцы! «Мало того, что для русского уха тарабарщина, так еще и слишком длинно, а предупреждающий окрик должен быть коротким, понятным и емким». «А, это вроде как грузчики на том же ч е р к е з о н е дорожку кричат, когда через толпу телегу с товаром волокут», — припомнил Пак. «Ага», — кивнул Чугаев, — «именно. Громко, емко, произносится быстро и никаких дополнительных пояснений не требует, так и тут». Иногда еще «поберегись» кричат. Слыхал я такой вариант. Но мне «бойся» почему-то больше нравится. Солиднее выходит. Без ненужной легкомысленности. Бойся. Это серьезно. О, вот это я понимаю. За разговором они достали и расставили рядом с собой все содержимое тайника. А теперь Володя, ширкнув ножом по светло-коричневому скотчу, обтягивающему пыльный оплетенный паутиной сверток, влез внутрь. «Не знаю, что там насчет лихости, но с головой у твоего ныне, полагаю, уже покойного, хотя, может, и б е с покойного босса, полный порядок был. Обстоятельного человека видно сразу». «Это что за кракозябра такая?» п о к а кинул взглядом извлеченную Чугаевым и свертка железяку. «Сам ты, Юра, кракозябра. Узкоглазая и бестолковая. Сразу не строевого видно». Лишь отмахнулся и горестно вздохнул прапорщик. — А это машинка Ракова. Самое при работе с пулеметом, н а и ц е н н е й ш е е устройство. Она для снаряжения лент, понимаешь? — Пока не очень, — пожал плечами кореец. — Нет, то, что она для снаряжения, это понял. А восторгаться-то чем? — А это я тебе потом объясню, — скорчил зловещую физиономию Володя. — А вернее, вживую продемонстрирую. дам тебе 4 звена на 25 патронов и попрошу вручную хотя бы ленту сотку собрать а потом дам тебе проделать то же самое но уже при помощи кракозябры может не стоит я и на слово тебе с удовольствием поверю не не пойдет лучше всего доходит на личном опыте это всем известно вот мы тебе этот опыт и организуем но позже у тебя что пак приподнял над полом ближайших нему сверток — Судя по форме и весу, цинк с патронами. — Так вскрывай давай, а не предположение строй. — Хорошо, вскрываю. — Покладисто согласился кореец. Плотный полиэтилен расползся под лезвием швейцарского венгера, добытого Юрой в торговом павильончике разных туристических сувениров и подарков, что стоял в холле обчищенного ими примерно неделю назад супермаркета. Там много чего было. Фонари, фляги, топорики, складные лопаты — но явно опытный в подобных вопросах Чугаев лишь фыркнул презрительно, мол, барахло. А вот швейцарские складни оценил. И красные викториноксы, и серые венгеры. Их выгребли все, что были. Каждый себе выбрал, кому какой больше по душе пришелся, да и про запас набрали. Таких ножиков теперь еще не скоро из Швейцарии подвезут. Да и есть ли она теперь в Швейцарии? Пока Юра со Светой о т и ж и в а л и с ь в его доме в полянке, т е л е и з о р практически не выключался. Ни на одном из каналов новостей а самой с нейтральной стране мира Пак так и не увидел. Хотя, может, просто пропустил за какими-нибудь делами. Да нет, вряд ли. Кому в том аду, что разверся по всему миру, была в тот момент, и н т е р е с н а маленькая Швейцария. В разрезе тускло блеснул в солнечном свете, падающем на пол комнаты через большое окно, матово-зеленый бок металлической коробки. Юра перевернул ее крышкой кверху. Ой, блин, а букв-то, а цифири всякой. Но аббревиатура ЛПС и цифры 7-62 видны вполне отчетливо. Не подвела интуиция. Все верно, патроны. Это хорошо. Радостно осклабился Володя. Но маловато. Что такое неполные четыре с половиной сотни патронов для ПК с его-то скорострельностью? На пять-шесть минут плотного огневого контакта от силы. «Вова, ты меня прости, конечно, но с кем это ты собрался так плотно огнеконтактировать?» «Пак, ты б не умничал, а?» с д е л а н н а линцой в голосе протянул Чугаев. «Заметь, это не мне начальство центра мечтает голову откусить. Как раз моя светлость на вполне хорошем счету похожа. Уже подкатывали пару раз выгодными и заманчивыми предложениями. Очень сладкую жизнь обещали. Например...» «Юре на самом деле было интересно». Как же именно выглядит в представлении верхушки Центра спасения эта самая красивая жизнь? По-хорошему, именно от этого и зависели его дальнейшие планы. То ли пытаться замириться и как-то устраиваться на месте, то ли рвать когти, причем не исключено, что рвать с мясом и шумом-гамом. В смысле, с кровью и пальбой. Уж как получится. — у у протянул милиционер. — Такую картинку нарисовали! Закачаешься! этакий неофеодализм с элементами всяко-разного заманчивого. Мол, есть люди, способные постоять за себя и за других. Они – белая кость, властители. А есть те, которые сами защититься не могут. Скотинка серая, бесправная. Вот и выходит, что п е р в о е типа бояре, а вторые – как есть холопы. И дело холопов – на бояр пахать и всячески создавать им комфорт и у д о б с т в а А бояре их будут за это защищать». «Не. Ну а что?» Перекинул неуспевший позабыть период первоначального накопления капитала в России ПАК. «Вполне знакомая ситуация. Есть лоховатые, но нагулявшие жирка коммерсы, а есть реальные пацаны. Коммерс пашет, как папа Карло, и кует деньгу, а реальные его стригут и доят». А если вдруг на горизонте появляются другие, реальные, претендующие на жерного лоха? Забивать с ними стрелку и выясняют, кто из них реальнее и у кого кокосы круче. «Ага, как есть крышевание в чистом виде», — согласился прапорщик. «А феодализм-то тут при чем?» «Так недорассказал я. Короче, ведь в те же 9 0 о с т ы е коммерс вполне мог соскочить. Уйти из бизнеса совсем, переехать куда-то, в милицию пойти в конце концов». А куда народу из центра сейчас податься? Те, кто посмелее да порешительнее, кто в себя верили и на свои силы рассчитывали, те еще, когда слухи пошли про раздачу оружия на Ярославке в Мытищах, собрались и уехали. Так что большая часть тех, кто остался, самостоятельно выжить не надеются. Ну вот и решили наши бугорки, что их такой настрой в народе вполне устраивает. Но нужно идти дальше. И сильно дальше? Пак уже и сам понял, к чему ведет Чугаев, но хотел убедиться. Да практически до нового крепостного права, со всеми вытекающими. Это в смысле, на конюшне запарю, быдло свинячье и право первой ночи? Да хоть до небольшого гарема, если такое желание возникнет. Мол, они сами по себе, никто и звать никак, а раз мы их защищаем, то они за это, получается, должны, как земля колхозу. — Вот это нормально! — оживленно присвистнул у них за спиной Данька. — Че там тебе нормально, салага? — рыкнул Чугаев. — Пулемет, что ли, дочистил уже? — Почти. — сразу п р и ж у г тот. — Вот и работай дальше. И не подслушивай, о чем старшие разговаривают. — Зря ты так, Вов! — перебил пак прапорщика и отложил в сторону очередной вскрытый тюк. На этот раз двумя новенькими пустыми патронами-коробами обернулся к сержантам, корпевшим над пулеметом. Им, кстати, повезло. В отличие от первого тайника, тут пулемет был законсервирован не неведомой темно-коричневой гадостью, обозванной самим Юрой Серидолом, а вполне пристойным б е л е с о м и полупрозрачным консервационным жиром, который Чугаев едва гляну назвал маргуселином. Оказался тот Маргуселин штукой вполне адекватной. Не засох, не застыл и снимался вполне нормально. Вот только был он очень жирным, и было его в пулемете много. «Ничего там нормального, парни. Только скотство сплошное. Одни, п о л у ч а ю т с я белые люди, хозяева и повелители, а вторые никто и ничто, холопы, быдлые рабы. Ничего не напоминает?» Данька в ответ лишь плечами недоуменно пожал. Зато явно более эрудированный Лёшка, оттирая куском тряпки жирные пальцы, рук понимающе закивал. «Ага, точно. Было что-то такое относительно недавно. И про господы холопов, и про рабство, и про чью-то там неполноценность. Юбер меньше, унтер меньше. Только там, помнится, п о г о л о в е рабов сначала ещё и уменьшить планировали в несколько раз, чтобы господские земли не занимали и воздух зря не расходовали. Помнится, очень плохо всё это для господ тогда закончилось». «Это ты про фашистов, что ли?» — сообразил Данька. «Так это ж не то совсем. Те ж суки войной пошли, убивали там, насиловали, силой принуждали». «А тут, думаешь, не так все будет?» — пристально вгляделся в лицо сержанта Пак. Тот даже поежился под пронизывающим взглядом корейца. «А, думаешь, так?» «Ну, давай по-простому». Легонько прихлопнул себя ладонями по коленям Пак. «Подруга есть у тебя?» «Ну, есть». д а н ь явно не понимал, при чем тут его подруга. «Вот есть у тебя девушка. Она тебе нравится. Может, даже любишь ее. Она хорошая, красивая. И тут бац! Ты встречаешь еще более красивую и предлагаешь ей третьей быть. Как думаешь, согласится?» «Да для начала надо бы, чтобы подруга согласилась», — хохотнул сержант. «А так, черт его знает. Они разные бывают. Может, и согласится». «Мы не про разных». Упрямо гнул свою линию Пак. «Есть, понятное дело, такие шаболды, что хоть с собакой сношаться будут, лишь бы спать мягко и жрать сладко. Не про таких речь, а про нормальных». «Если про нормальных, то вряд ли», — вздохнул Данька. «Да и подруга активно возражать будет, вплоть до применения подручных средств». «Идем дальше. Не хочешь ты от своей идеи отказаться. Подругу избил, чтобы помалкивала, ту вторую заставил как-то, ну, не знаю. Да тоже избил, чего сложности плодить». «Как думаешь, родственники, что девушки твоей, что той, второй, как к этому отнесутся?» «Думаю, хреново». Веселость из голоса Даньки пропала. Он уже явно начал догадываться, к чему ведет хитрый кореец. «И я так думаю. Да вот беда. Ты теперь не просто Данька, сержант. Ты теперь крутой парень. Автомат и пистолет имеешь, пулемет вон, откопал и в порядок привел почти. А главное, речь-то у нас на самом деле не про тебя». Нормального и правильного парня. А про урода, который в больной башке своей уже и до холопов, и до гаремов сам додумался. Дальше тебе объяснять нужно? — Не, не нужно. — отрицательно мотнул головой тот. — Как раз такая же гнусь и выходит, только масштабы поскоромнее. А так один в один. Тот, у кого оружие в руках и гниль в башке, будет глумиться над нормальными, но безоружными, как ему захочется. — Вот... — одобрительно протянул Пак. — А у многих ли штатских в нашем центре на руках оружие есть? Судя по выражению лица, сержант на эту тему раньше даже не задумывался. — Да, которые с оружием были, почти все разъехались давно. Остались только те, у кого ничего нету. А зачем им оно вообще? Они пользоваться не умеют толком. Начудят еще чего. Да и это... мы же есть... — Все верно, — кивнул Пак. — Вооруженных на базе мало. — Те, что сразу с оружием были, или потом в мытищах у армейцев его получили, те почти сразу двинули сами свою жизнь обустраивать. Им сидеть и чьей-то милости ждать, походу, характер не позволял. Остались только безоружные и не шибко решительные. Да, охрана у них, вернее, не у них, а у центра есть. Только что за охрана? Ты многих из тех, кто вокруг бугров наших х о р о в о д я т с я по прежним временам знал? Ну, не сказать, что многих, но кое-кого вполне... В одном УВД служили. «И как они тебе в основном?» Туданьки всерьез задумался, явно не зная, что ответить. Зато почти не колебался с ответом Чугаев. «Да никак! Амебы по большой части. По службе нулевые, никчемные. Только умели, что начальникам, гузло зализывать. Понятно, не все. Есть и нормальные, правильные. Тот же Доронин из БЭПа или Семенкин из Уголовки». «Но мало таких. Почти все нормальные в первые дни легли, когда ни информации толком не было, ни знаний. А вот эти тогда вперед не лезли, вот и уцелели. Да они, кстати, сейчас-то в героя не рвутся. Когда кто-то из них с нами за периметр выбирался?» Сержантам ответить явно нечего. Но они под таким углом ситуацию даже и не рассматривали, по ошарашенным лицам видно. «Эх, молодежь!» «Погоди, Володь, а мы что же?» С обидой в голосе протянул молчавший все это время Лешка. «Ага, и мы, — согласился Чугаев, — и ко мне самые гнилые из аморфных уже начали подкатывать задушевными беседами о планах на будущее. Думаю, еще чуть-чуть, и к вам подойдут каким-нибудь теплым вечером. А вот на месте нашего азиатского соратника я бы теперь в одиночку гулять поостерегся. Есть мнение, что еще немного...» «И может с тобой, Юрок, приключиться внезапно несчастный случай на производстве?» «Не тому кошаку ты -то яйца прищемил. Не тому!» «Вы чего, мужики? Серьезно?» Глаза у обоих сержантов, что Лешки, что Данилы, округлились, будто усовят. «Никаких шуток!» — грустно усмехнул цыпак. «Мое мнение полностью с Володиным совпадает. Разве что времени я себе даю чутка побольше. Полагаю, еще неделю-полторы меня трогать не будут». Не все вкусные склады я показал. А вот потом... Да. Или ногу случайно подверну и мертвяку на зуб попаду. Или по неосторожности в голову себе при чистке пистолета выстрелю. Трижды. Так, погодите. Совсем уже ошалевший от внезапно свалившейся на голову информации Лёшка затряс головой. И что? Вы по этому поводу вообще ничего делать не собираетесь? Чего бы не собираемся? Улыбнулся Чугаев. «Еще как собираемся! И уже делаем! Причем прямо сейчас делаем!» м а сообразил Данила. «А-а-а!» — передразнил его Пак. «Учтите оба! Никакого пулемета и патронов не было! И на квартиру эту мы не заезжали! На складах были, смотрели, что там и как! И, кстати, эта квартира не последняя, все ясно!» о н е замотал головой Данька. «Чего тебе не ясно?» — вздохнул Чугаев. «Да про какую такую квартиру мы вообще сейчас разговариваем?» — с невинными глазами выдал сержант.